да устраивать такие пиры знаете ребята нам бы надо поторопиться иначе не хватит сил собрать вереск для постелей сонным голосом сказала Джордж кому нужен этот вереск сказал дик мне он ни к чему мне вполне достаточно этого чудесного мягкого песочка до да подушки и одного-двух ковриков и я буду спать крепче кем когда-либо спал дома в постели. Итак, коврики и подушки разбросали по песчаному полу. Когда стало темнеть, зажгли свечу, и все четверо переглянулись сонными глазами. Темми, как обычно, был возле Джордж. "Спокойной ночи", сказала Джордж. "Я ни минуты больше не выдержу. Я уже сплю". Спокойной ночи! Всем спокойной ночи! День на острове Проснувшись на другое утро, дети не сразу поняли, где они находятся. Солнечный луч, проникая через вход в пещеру, упал вначале на лицо Джордж. Он разбудил девочку. И она лежала в полудрёме, удивляясь, почему её постель не такая мягкая, как всегда. Но я же не у себя в постели. Я на острове Кирин, ну, конечно, вдруг сообразила она. Джордж села и слегка толкнула Энн. "Вставай, Соня. Мы на острове". Скорее все они проснулись и стали протирать глаза. «Кажется, я все-таки сегодня пойду, пособираю вереск для постели», — сказала Энн. «Сперва песок кажется мягким, но полежишь немного, и он вроде становится твердым». Все согласились, что надо собрать вереск и накрыть его ковриками. Тогда постели будут и впрямь роскошные. «О, здорово жить в пещере!» — сказал Дик. Как замечательно, что на нашем острове есть такая чудная пещера, да ещё замок до да подземелья. Нет права. Нам очень повезло. "А я что-то чувствую себя грязным, неумытым", сказал Джулиан. "Давайте сходим и искупаемся перед завтраком. А на завтрак я заказываю: ветчину, хлеб, пиколи и мармелад". После купания нам будет холодно, сказала Джордж. Предлагаю зажечь спиртовку и поставить чайник. Пусть греется, пока мы будем купаться. Придём дрожащие от холода и приготовим горячее какао. "Да-да", сказала Энн, которая никогда раньше не видела, чтобы готовили пищу на такой маленькой спиртовке. "Давайте так и сделаем. Я наберу в чайник воды с канистры. А как с молоком? Там в наших запасах есть банки со сгущёнкой, сказал Джулиан. Можем одну открыть. Где наш консервный ножик? Консервный ножик долго не находился, и это было ужасно. Но наконец Джулиан извлёк его из своего кармана. Так что всё уладилось. В спиртовку налили динатурат и зажгли. Чайник наполнили водой и поставили на спиртовку. Потом отправились купаться. «Посмотрите, какой прекрасный бассейн образовался здесь между скал!» — воскликнул Джулиан. «А мы его раньше не видели». «Ух ты! Да ведь это готовый плавательный бассейн! Специально для нас!» «Плавательный бассейн Кирин!» Хочешь окунуться разок, плати 20 пенсов, сказал Дик. Для владельцев, разумеется, бесплатно. Ну и красота! Смотрите, как волны перекатываются через камни, и вода плещет прямо в бассейн. Лучше не бывает, право? Действительно, посреди скал было небольшое озерцо, глубокое, прозрачное и не слишком холодное. Дети наслаждались купанием. блескались, плавали, лежали на воде. Джордж попробовала прыгнуть в воду с камня. Прыжок получился очень красивый.